Глава 12. Непростое решение. Их было ещё два. Оба, появившихся почти одновременно летяги были красными, только немного поменьше, чем предыдущие. Они налетели на меня одновременно с двух сторон, даже не дав сконцентрироваться. И если одного я кое-как успел ещё отбросить ударом ноги, то на второго мне просто не хватило времени. Правой рукой мгновенно располосовали острые когти. Хвост обвился вокруг бедра, проткнув шипами комбинезоны кожу. Это было очень больно, но в ярости я почти не зацикливался на ней. Даже на тех скромных курсах выживания, что я проходил на земле, этому меня научили на всю жизнь. Сначала решай основную проблему, а только потом ной, осматривай раны и устраняй последствия. Да и вообще, за то время, пока я находился на Калипсо, мне показалось, что у меня и болевой порог снизился. Вес тела немного упал, а сила и выносливость явно подросли. Незначительно, но по своим ощущениям я это отметил сразу. Как и в предыдущей схватке, шустрый противник хотел прокусить мне шею, пытаясь добраться до неё зубами, только на этот раз тварь была немного слабее. Мне удалось повалить её на пол, перекатиться по ней и придавить её своим весом. Но тут совсем не к стати налетела вторая тварь, сбив меня с ног и оставив на спине. Глубокие рваные царапины. Я снова попытался сконцентрироваться, но очередной раз ничего не получилось. Когда в крови бушует адреналин, какая там к чёрту концентрация? Может, сама сила и болевогосприимчива к управлению? А дальше меня начали просто рвать когтями, и с каждой новой вспышкой боли я справлялся всё хуже и хуже. Бороться сразу с двумя противниками было сложно. Моя выносливость быстро падала, от чего я ощутил накатывающую волнами слабость. И, наверное, в какой-то момент я почувствовал, что не справляюсь. Все руки были залиты кровью, она была теплой и липкой, весь комбез практически сразу пропитался ею насквозь. «А-а-а, сука!» Из последних сил завопил я, кое-как ухватил напряженными пальцами шею, лежащего подо мной летяги, и давил до тех пор, пока он не начал слабеть. Но в это время второй противник не терял времени. Располосовал мне всю спину, А затем ванзил острые как бритва клыки мне в плечо, чуть выше ключицы. Ванзил, и с истервенением принялся трепать, как собака рваную тряпку. От вспышки дичайшей боли я едва не потерял сознание, а дальше произошло странное. Всё вокруг вдруг остановилось. Обы летяги словно застыли, при этом сам я мог двигаться без каких-либо ограничений. Ну, кроме ран, которые тоже начали затягиваться сами собой. Я извернулся, За морду вытащили из раны кляки литяги, швырнуло его в сторону. И одновременно с этим я услышал в своей голове тихий, но с плохо сдерживаемой злостью голос Оайкина. Больше я не стану тебе помогать, ничтожный. Используй свою силу, иначе они убьют тебя. Не могу, так же тихо пробормотал я, одновременно ощущая, как боль уходит, а силы медленно восстанавливаются. Я не могу и не буду. «Тогда ты умрешь». «Нет», — спокойно возразил я, глядя на застывших летяг. «Я тебе нужен, потому что ты не понимаешь, с чем столкнулся. Это риск, и ты понимаешь. И именно поэтому ты не дашь мне умереть». Голос в голове затих. Казалось, связь исчезла так же быстро и незаметно, как и появилась. «Похоже, я попал в самую точку». «Вовсе нет». «Ты ошибся», — снова прозвучал его голос. Теперь в нём чувствовалось какое-то плохо скрываемое торжество. Моя регенерация прекратилась сама собой, прилив энергии тоже. Да и краснокожие противники вновь обрели способность двигаться. Сначала медленно, но затем всё быстрее и быстрее. Признаюсь, этого я не ожидал. Мой преждевременный вывод оказался ошибочным, причём основательно. И в следующие несколько моментов я понял, почему. Ратлер-Ратлер. Анна вбежала на командный пункт, где и нашла майора. Расстреляв доминаторов-техников, забрав из карьера обоих снайперов и останки боевого дрона, Барнс сразу направил джип обратно к бункеру. Преследовать быстроходный корабль пришельцев было невозможно. Тот скрылся за горизонтом быстрее, чем сержант успел опомниться. Да и искать пришельцев было бессмысленно. Как с ними бороться? Единственным верным решением было вернуться к бункеру и доложить обо всём майору. Что, уже вернулись? Рэтлер быстро обернулся к девушке, но что-то в её лице дало ему понять, что случилось беда. Так, где Алекс? Они схватили его, затащили в корабль с сетью и улетели. Стоп, кто утащил? Какой корабль? Майор попытался понять суть и восстановить логическую последовательность. Вы ведь были наравне, испытывали креопушку, так? «Нет, командир, позади Энн показался взволнованный Барнс. Весь его вид говорил о том, что он где-то жестко накосячил». «Да не молчите вы!» – вскричал Ратлер, переводя глаза с девушки на сержанта. «Командир, в общем, это... Мы не только Криопушку тестировали, мы пытались поймать Псионика. Отправились в ущелье, где пришельцы добывали Квантаниум, устроили засаду, ну, типа на живца. Ну и Алекс был приманкой. И у нас все получилось, но потом появились доминаторы». Затем пришельцы, и всё произошло так быстро, что мы и отреагировать не успели. Там была полная задница, но мы прихватили его с собой. Кого? По разъярённому взгляду майора было ясно, что дальнейшая реакция будет соответствующей. Ну, псионика же. Мы поймали его, нейтрализовали, как Алекс придумал. Серьёзно? Поймали псионика, и он жив? Это восхитительно. Из-за их спин послышался возбуждённый голос Крейна. Вы что, идиоты? вскричал Рэтлер, наливаясь кровью. Зачем вам сдался этот псионик? Командир, я заткнись, Барнс. Майор резко развернулся к старику. Это же твоя идея, да? Ты надоумил парню лезть в осиное гнездо, да? Я? лицо Дока удивлённо вытянулось. Нет, конечно же нет. Он решил это самостоятельно. Нет, ну я, разумеется, предлагал свой вариант, но он сам принял решение. Вот дерьмо. Ну и что теперь делать? Как что? Вытаскивать его оттуда? как-то сдавленно простонала Анна, глядя мокрыми глазами на майора. Ага, как? Закидать портал бомбами и все вон отсюда. рявкнул майор, от чего присутствующие на мгновение замерли, затем быстро вскочили с мест и потянулись к выходу. Анна, ты останься. Ратлер заметил, как Крэйн трясущимися от нетерпения руками вцепился в Барнса, умоляя отвести его к пленённому псионику. Майор в общем-то возражать не стал, сейчас была проблема куда серьёзнее. "Я понимаю. Вы были вместе", он тщательно подбирал слова, глядя на девушку. "Но ты должна понимать, что в сложившейся обстановке мы никак не сможем помочь Алексу. У нас нет ни возможностей, ни ресурсов, даже людей". Это черевато большими потерями. Да и чёрт возьми, мы даже не знаем, где его искать. Я знаю, незамедлительно ответила Н. Там, где этот чёртов портал, там же, где держали нас всех, база пришельцев там. Спасать одного, рискуя всеми? Ратлер покачал головой. Это неправильно. Мы потеряем десятерых ради одного, и то не факт. Нет, Анна, прости, но я не отдам такой команды. Да, Алекс, ценный кадр, отличный специалист, и просто хороший человек, но это того не стоит. Мы едва унесли оттуда ноги прошлый раз, и возвращаться туда я не намерен. Помнишь, да? Это ясно. Да, Анна уже всё поняла по лицу майора. Затем тихо, но так, чтобы он её услышал, добавила: "Тогда я сделаю это сама". Она отвернулась и прежде чем ошеломлённый майор сумел её остановить, вышла из командного пункта. Я сама. Анна, стой! Рэтлер рванул за ней в догонку, как командир он не мог позволить ещё одной пропажи. Я не десантник, я гражданское лицо и не намерена подчиняться, жёстко возразила девушка. Но ты не справишься, по крайней мере, не сама. Зато сделаю хоть что-то. Это лучше, чем забиться в этот сраный бетонный ящик и сидеть, боясь, что нас накроют либо пришельцы, либо доминаторы. Её голос звенел от напряжения. В нём чувствовалась решимость, и Рэтлер узнал её сразу. Она ведь реально полезет туда одна, дочь Догера. Вот же дерьмо. Анна, ты вынуждаешь меня, начал было майор, но сразу осёкся. Прикажешь схватить и удерживать меня, совершишь большую ошибку. Она резко развернулась и покинула командный пункт, а растерявшийся Рэтлер остался один. "А чёрт", он грохнул кулаком по столу, затем тихо добавил: "Ну, этого следовало ожидать". Анна не замечая ничего вокруг, неслась по коридорам бункера, направляясь к выходу, правда, пока сама не знала, что собирается делать. Её никто не преследовал. Слава Рэтлеру догадался, что этим он сделает только хуже. Здесь нужно действовать иначе. Я слышал, что произошло. Что думаешь предпринять? Вдруг послышался знакомый голос. Анна обернулась и увидела Виктора. Не знаю, пока не знаю. Хмм, ну это Если тебе будет нужна помощь, обращайся, японец погладил лысину грязной ладонью. Алекс, конечно, сопляк, но толковый специалист, очень толковый, девушка едва заметно кивнула. В голове было пусто, но стремление никуда не пропало. Наоборот, решимость разгоралась всё больше и больше. Мысли скакали, цеплялись за надежды, идеи, но было очевидно, что одна она ничего не сможет сделать. А вот если попробовать хорошо подготовленной диверсионной группой, рискованно, но всё же возможно. Она помнила, что ранее к базе пришельцев вело сразу несколько дорог, но использовалась только одна. Остальные больше походили на горные тропы. Именно по одной из таких троп и можно попробовать подобраться незаметно. Но это только часть общего пазла. Главная проблема не в том, чтобы пробраться туда незамеченными, а в том, что до сих пор не придумали Как эффективно бороться с пришельцами? И если с обычными солдатами справиться было можно, то как быть с псиониками? Как быть с самим Уайкином? Его пси-сила многократно возросла, и сейчас вообще сложно было представить, в чём его слабое место. Но оно наверняка есть. Как и у любого другого существа, у него должны быть свои изъяны, пусть и незначительные. А ещё нужно самое лучшее оружие, качественные защиты и люди. И ещё кое-что. Правда, это под большим вопросом. До вечера, взвесив все за и против, она уже точно знала, что именно нужно для того, чтобы вытащить Алекса. Предполагала, что это будет дерзкая и быстрая операция, успех которой будет заключаться именно в нестандартном подходе. Не будет никаких штурмовых роботов, взрывов и перестрелок. Без лишнего шума. Важно только не допустить ошибки. Дог твою мать, я серьёзно. Энна начала выходить из себя. Реакция Крейны ей совсем не понравилась. Нервы были ни не к чёрту. Я не понимаю, почему тебе вдруг стала интересна эта область. Чтобы вытащить Алекса, я ищу любые средства, и ты мне в этом поможешь. Её голос не терпел возражений. Если помнишь, он попал к ним только потому, что ты сделал ему инъекцию вакцины, пробудил в нём все возможности. Именно это их в нём и заинтересовало. И их это не просто заинтересовало, они словно чего-то боятся. К тому же, Алекс попал в плен ещё и потому, что он для тебя отправился ловить того псионика. Кстати, а где он? При этих словах глаза Дока нехорошо блеснули. Он замялся, скривился, но всё же ответил: "В лаборатории. Его мозг меня интересует больше всего". Я только недавно приступил к работе, но уже есть феноменальные сдвиги и явный прогресс. Например, для того, чтобы активировать ту или иную способность, нам не нужно совершать руками никаких манипуляций, а им да. Таким образом, лишив псюника обеих верхних конечностей, мы по сути обезоружили его. Правда, с их лидером история другая, он явно доминирует. Что ещё, док? Ну, Я куда больше продвинулся в создании новой формулы и достиг адаптивности в 84%, но и это ещё не предел. Понимаешь, что это значит? Если не будет непреодолимых проблем, связанных со здоровьем, мы сможем освоить пси-силу, причём скорее всего для всех представителей человечества. Со всей уверенностью могу сказать, что в ближайшем будущем пси-способности больше не будут областью фантастики. «Я точно утру нос всем ученым Федерации, ранее похоронившим этот очень перспективный проект». Крейн торжествовал, и хотя до окончания исследований могли пройти недели и даже месяцы, все равно он считал, что это начало конца для враждебной расы, вторгшейся на Калипсо, в теории. Но также было очевидно и то, что на судьбу Алекса ему почти что наплевать. Был бы материал для исследований и добровольцы, а остальное неважно. Хорошо. Я поняла. Анна пока не разделяла восторга Дока, но не хотела этого показывать. Тогда сделай мне ту же инъекцию, что и Алексу, ну или что там у тебя есть. Глаза Крейны округлились от удивления. Такого заявления он точно не ожидал. По сути, Док только что получил добровольца для испытания своих тестовых образцов. Ты что, серьёзно? Он даже снял инверторные очки и прищурился. Да, Мм, признаюсь, ты застал меня в расплох. Э, ну, в общем, могу сделать инъекцию и тебе, но далеко не факт, что тебе это что-то даст. Нужно провести массу тестов, определить противопоказания. На примере Алексея я понял, что способности проявляются хаотично, почти бесконтрольно, в момент либо высокой степени злости, либо страха и отчаяния, а то и всего вместе. Говори проще, док. Когда идет выброс адреналина и кортизола, человек наиболее близок к управлению пси-способностями. Концентрация наиболее высокая, условия благоприятные. Ясно, это болезненная процедура. Да, довольно болезненная. Но, возможно, различные вариации. Тут у меня точного прогноза нет. Тогда я готова. Анна подумала еще немного, но подсознательно решение уже было принято. Хоть риски и были весомыми. Хорошо подумала. Эн посмотрела на него таким взглядом, словно он её порядком достал. Крен больше не стал задавать вопросов, просто пропустил её в свою лабораторию, а затем закрыл дверь, запер замок. Ложись сюда на живот, он указал на кровать. Анна осмотрелась, заметила клетку с псиоником, судя по всему, дог в скрылом череп. Вот дерьмо. Стараясь не смотреть, Анна легла туда, куда он указал. Инъекция делается в позвоночник, прямо в спинной мозг. Голос Краяна тоже изменился, теперь он был сугубо деловым, без лишних эмоций. Так хорошо. Мне нужно пара минут, я подготовлю свой самый успешный прототип. Ранее я собирался предложить его Алексу, но раз уж, док, хорошо, делай как для себя. Краян усёкся, но быстро взял себя в руки, подошёл к специальному холодильнику, выудил из него сразу несколько колбочек, на каждой из которых висела кривая бирка. Док на секунду поколебался, затем выбрал красную и тут же наполнил содержимым специальный шприц-автомат. Ну всё, в последний раз спрашиваю, не передумала? Нет, давай уже, не тяни. Это просто формальность. Крэйнк кивнул, выдохнул и сделал быстрый и точный укол. Мгновение, и вакцина, пробуждающая в человеке особые способности, уже попала в кровь. От внезапной боли девушка вскрикнула, дёрнулась. Её выгнуло дугой, затрясло. Дог быстро стянул её специальными ремнями именно на такой случай. Всё хорошо, держись, скоро это пройдёт. Крэйн, удерживая её на кровати, пытался перекричать крики Анны, но получалось плохо. Девушка вообще никак не реагировала на его слова. Мелкая судорога сковала её тело, а спазмы парализовали едва ли не всё тело снова и снова, а потом она затихла. Так. Ну всё, док Россина осмотрел девушку и отложил шприц в сторону. Затем потёр бионическим протезом затылок. Теперь остаётся только ждать. Надеюсь, сработало. Барнс задумчиво подошёл к Виктору, передал ему остатки боевого дрона и повреждённую псиоником криопушку. Это всё? Да, больше там ничего не осталось. Хорошо, посмотрю, что можно сделать. Думаю, к вечеру восстановлю функционал. Кстати, в течение недели будут готовы ещё 3 экземпляра. Отлично. Вот только где их использовать? Не получив от японца ответа, сержант хотел уже уйти, но почему-то задержался на выходе. По его виду было понятно, что десантника что-то беспокоит. Что ещё? Чан навернулся на шум. Виктор, я слышал, что Анна хочет отправиться за Алексом, прямо туда, к порталу Раз слышал, значит, так и есть. Японец не стал ходить вокруг да около, а сразу выложил правду. «С какой целью интересуешься?» «Хочу помочь. Алекса забрали эти уроды. Я был на месте, но ничего не сделал. Часть вины лежит на мне». Чан промолчал, а сержант, немного подумав, продолжил. «Из карьера мы забрали кое-что еще. Поврежденного доминатора. Они появились внезапно, и из-за них мы не успели убраться до прибытия пришельцев». Техники доминаторы начали рвать на части боевого дрона, а Алекс, кажется, пытался им помешать. Да и на хрена он мне? Ну, может быть, стоит изучить, разобрать, вдруг извлечём что-то ценное для нас. Источник питания, оружие, новые технологии, нет? Пожалуй, да, японец на мгновение задумался. Я бы посмотрел. Ну давай, где твой доминатор? Не прошло и получаса, как стальной шар уже был в мастерской у Виктора. Конечно, корабельная пушка пришельцев его основательно раздолбала, но в целом большая часть сохранилась. Несколько моментов его заинтересовали, но в данный момент были другие, куда более важные дела. Сам Виктор уже заканчивал работу над новыми плазменными клинками, которые Анна ещё неделю назад просила облегчить и поменять им форму. Ей было неудобно обращаться с таким типом оружия, и тогда японец предложил ей другой, более перспективный вариант. Её тактический костюм Лимп мог просчитывать боевые алгоритмы и специальными импульсами воздействовать на группы мышц. Сейчас почти всё было готово. Сами клинки всё ещё надёжно крепились к её Лимпу, одновременно сохраняя удобность и эргономику, но теперь при необходимости их можно было активировать практически мгновенно. Покончив с клинками, он принялся за доминатора. Не секрет, что Барнс собирался идти вместе с Анной. А значит, нужно что-то особенное и для него. По прошествии 3 часов Виктор Рокерт и штат техников оперативно разобрали доминатора на части, про себя подобрав ему название Циклон. Некоторые решения, использованные при создании доминатора, показались им оригинальными, другие ненужными, а третьи фантастическими. И всё же оружие пришельцев становилось всё эффективнее, поражая даже полностью механических существ. Однако главный вопрос, кто же создаёт этих доминаторов, остался открытым, но никаких догадок пока не было. Уже темнело, когда внезапно по всему бункеру прогремел воющий сигнал тревоги. Внешний периметр был прорван неизвестным противником, связь отрубилась.